Глава тридцать третья сборы в театр. «Пока Динка бегала на утес и ждала субботы, подошел торжественный день сборов в театр. И еще перед этим вечером Катя и Марина вытащили из шкафа все свои наряды. На кроватях лежал целый ворох старых поношенных платьев и блузок, а вокруг с озабоченными лицами стояли ближайшие советчицы – Мышка и Алина. Динки не было, она повела домой марьяшку». «Я так давно себе ничего не шила!» Перебирая свои вещи, говорила Марина, что просто не знаю, что надеть. «Мамочка, а вот это, папина любимая, надень!» Сказала Алина, доставая черное шелковое платье. «Надень, мамочка!» «Конечно, оно же очень скромное и так идет тебе», сказала Катя. «Да нет! Зачем трепать его зря? Повесь, повесь, Алина!» Забеспокоилась мать. «Надень, день, Ничего ему за один раз не сделается. Все-таки модная пьеса, может оказаться много знакомых, надо быть в приличном виде», — решительно заявила Катя. «Надень, мамочка! Ты будешь такая красивая!» — запросили девочки. «Нет, дети, это папина любимая, и я его очень берегу. Когда папа приедет...» Тогда я его и дома надену, а сейчас я себе что-нибудь другое найду. «Когда-то он еще приедет», — думала Катя, и с грустью посмотрела на сестру. Хорошо еще, что она так верит в его возвращение. Марина поймала ее взгляд и улыбнулась. «Ты стала такой неверующей, Катя, но ведь Саша не один, и борьба идет. Нельзя же так опускать руки». «Совсем я не опускаю рук», — «Но пройдут, может быть, годы, пока опять соберутся силы, а ты бережешь платье», – мягко пошутила сестра. С террасы, запыхавшись, вбежала Динка. Она очень боялась опоздать на сборы. «Вот это платье наденет мама?» – спросила она, трогая двумя пальцами мягкий шелк и замирая от восторга. «Нет, мама не хочет его надевать, это папина», – шепотом объяснила ей мышка. «Папина? А почему оно папина? Папа переодевался в него, да?» Вытрощив глаза, зашептала ей на уходинка. «Дети, дети, не трогайте руками. Алина, повесь в шкаф. Зачем ты его вытащила?» Снова забеспокоилась Марина, примеряя перед зеркалом блузку. «Ну, смотрите, хорошо так», — спросила она, поворачиваясь ко всем улыбающимся лицом. «Очень, очень», — закричала мышка. «Хорошо, мама». «Ну, лучше бы целое платье», — заметила Алина. «Конечно, лучше. Ну, кто это ходит в театр в блузки и юбки? Что ты, курсистка, что ли?» — недовольно сказала Катя. «Да ну вас!» — рассердилась Марина. «Я ведь не на бал собираюсь, а в театр, и никаких там особых нарядов не требуется. Как есть, так и есть. Вот поглажу, пришью свежий воротничок и пойду». «Какой воротничок! тоже есть уже один. Вечно ты с какими-то выдумками, вроде зонтика». «Причем тут зонтик? У меня есть хорошенький, новенький воротничок. Он все-таки оживит и украсит». Ройсь в картонке, возразила сестра. «Надень колечко, мама. У тебя есть колечко с красненьким камушком. И брошку надень. Вот будет красиво!» – закричала Динка очень красиво, точь точ, Крачковская, а Гогу тоже с собой взять, засмеялась мама, и все засмеялись. «Терпеть не могу, когда кто-нибудь навешивает на себя все эти побрякушки. Такое мещанство, что смотреть противно», — добавила Катя, и вдруг что-то, сообразив, всплеснула руками. «Слушай, Марина, вот что можно сложить в ломбард. Спасибо, Динке, напомнила». «Пожалуй, да. Мне как-то не пришло в голову. «Так, знаешь, ты приезжай завтра к концу службы, и мы успеем сбегать. Это действительно выход». Марине нужны были деньги. Каждые две недели товарищи готовили передачи для заключенных. Марина тоже вносила свою долю. «В этот раз денег у нее было мало». Так ты приезжай пораньше, повторила она сестре. А дети, ну что, дети, пообедают без тебя. Алина, обратилась она к старшей девочке, завтра Катя уедет немного пораньше, а потом мы можем после театра не успеть на последний пароход. Я уже просила дедушку Никича переночевать на террасе. Алина ляжет с Динкой и мышкой. Ты ведь не будешь бояться? Нет, что ты? Я никогда ничего не боюсь. Только скажи, Динки, чтобы она без вас никуда не бегала. Дина, строго сказала мать, я никуда не пойду, я буду сидеть, как пришитая. Не беспокойся, мамочка, я же знаю, поспешно перебила ее Динка. Когда споры были окончены, Катя принялась за приведение в порядок отобранных вещей. Для себя она погладила темное платье с длинными рукавами. «Ну что это за монашенка такая?» – удивлялась сестра. «У тебя же есть что надеть. Столько тебе Олег надарил. Правда, многое ты своим шитьем перепортила. Лучше я испорчу, чем мне кто-то испортит». «Так это совершенно одинаково по результатам», – засмеялась Марина. «Конечно, самой приятнее портить. Не надо никого ругать, по крайней мере», – весело добавила она.